Я видел кровь и куски одежды, разорванные острыми когтями. Его сестра очень живо рассказывает о тиграх и их нападении. Мы допросили также одного из заговорщиков. Другие мертвы или находятся под стражей. Все указывает на заговор дома Карина. Все свидетельства подтверждены вещающим истину. Рапорт Стилгора комиссии Лансраада. Тайно наблюдал за Айдаха, стараясь отыскать ключ к странному поведению этого человека. Было чуть позже полудня, и Айдаха стоял возле дверей покоев, отведенных леди Джессике, в ожидании аудиенции. Примет ли она его? Она, естественно, знает, что за ними наблюдают. Но примет ли она его? Фараден находился сейчас в той самой комнате, в которой Тиканик руководил обучением лазанских тигров. Это была в действительности нелегальная комната, набитая запрещенным оборудованием стлей Лакса и Иксиана. С помощью особой рукоятки Фараден мог наблюдать за Айдахо с шести различных положений. Мог он осмотреть и покои леди Джессики с помощью не менее хитроумных приспособлений. Больше всего Фарадна беспокоили глаза Айдаха. Эти глубоко посаженные металлические глазницы Которыми снабдили Дункана в восстановительных баках тлей лаксу, делали его столь непохожим на остальных представителей рода человеческого. Принц коснулся собственных глаз, ощутив твердость контактных линз, скрывавших синеву белков человека, постоянно употребляющего специю. Глаза Айдаха воспринимали совершенно другую реальность: как иначе объяснить поведение этого человека? Фараден испытал жгучее желание спросить об этом у того хирурга стлей лакса который снабдил дунка на железными глазами почему айдаха хотел покончить с собой действительно ли он этого хотел ведь он не мог не знать что мы не позволим ему этого сделать айдаха остается во всем этом деле опасным знаком вопроса чейканик предложил интернировать айдаха на салузе или убить его Вероятно, это было бы наилучшим решением. Фарадан включил фронтальный вид. Айдаха сидел на жесткой банкетке у входа в покое леди Джессики. Стены фойе были отделаны светлыми деревянными панелями, украшенными остроконечным орнаментом. Айдаха сидел на банкетке уже час и, по-видимому, был готов просидеть на ней вечность. Фарадан склонился к экрану. «Видимо, на Аракисе». С верным мастером фехтования Атрейдосов и инструктором Муаддиба обращались очень недурно. У Айдаха была юношеская походка, и он, естественно, получал пряную добавку к рациону. В восстановительных баках Тлей лаксу объектом программировали идеально уравновешенный обмен веществ. Помнит ли Айдаха свое прошлое, ту жизнь, которой он жил до своей первой смерти? Ни один человек, переживший восстановление этого, не помнил. Какая загадка окутывает Айдаха? В библиотеке имелось подробное сообщение об обстоятельствах его смерти. Сардаукары, убившие его, отмечают доблесть Айдаха. Перед своей гибелью он сумел уничтожить 19 сардаукаров. Девятнадцать! Плоть этого человека стоила того, чтобы отправить ее на восстановление. Но на лакси сделали из него ментата. Какое странное создание жило в этом возрожденном теле. Каково чувствовать себя компьютером вдобавок ко всем остальным своим талантам? Так почему он пытался убить себя? Фараден знал меру своего таланта и не обольщался на этот счет. Он был прирожденным историком и археологом и умел судить о причинах поступков людей. Необходимость заставила его стать экспертом в отношении людей, которые со временем будут служить ему, в отношении трейдесов. То была цена, которую приходится платить за аристократизм. Умение править требовало точного и проницательного суждения о поступках людей, которые узурпировали твою власть. Ни один правитель пал жертвой ошибок и избыточного рвения своих чиновников. Тщательное изучение трейдесов выявило их несравненный талант в выборе слуг. Атрейдесы знали, как воспитывать верность и как ограничивать разумными рамками воинственный пыл своих солдат. Айдаха выпадал из общего ряда. «Почему?» Фараден прищурился, словно пытаясь проникнуть взглядом сквозь кожу этого человека. «При взгляде на Айдаха...» Появлялось ощущение необычной долговечности. Этот человек не знал физической усталости и отличался потрясающей сверхъестественной выносливостью. Это была самодостаточная, хорошо организованная и цельная личность. Мастера и лаксу вложили в его движение что-то сверхчеловеческое. Фараден хорошо это чувствовал. В этом человеке было что-то самообновляющееся. словно он действовал согласно неким незыблемым законам, которые восстанавливали Айдаха по завершении любого действия. Он действовал с неумолимостью планеты, движущейся вокруг звезды. На любое силовое воздействие Дункан ответит, не ломаясь. Он просто слегка изменит орбиту, но не изменит основополагающему закону своего движения. Зачем он перерезал себе артерию? По какой бы причине Айдаха так не поступил, он сделал это для Трейдосов, правящего дома, который был звездой его планетного движения. «По какой-то причине Айдаха думает, что пребывание леди Джессики у меня усилит дома Трейдосов. Так думает ментат», — напомнил себе Фараден. Это придало мыслям принца дополнительную глубину. Ментаты ошибаются. но весьма и весьма редко. Придя к такому заключению, Фарадан хотел было вызвать адъютанты немедленно отдать приказ о высылке леди Джессики и Айдаха, но в последний момент успокоился и передумал. Оба эти человека, Ментат Кхола и ведьма Бин и Гесерид, были фигурами неизвестного качества в игре власти. Айдаха, конечно, надо выслать, ибо это спутает карты правителя Аракиса. Джессику же следует оставить здесь и обратить добытые у нее знания на пользу дома Карина. Фараден понимал, что ввязывается в смертельно опасную и очень тонкую игру, но ведь недаром он всю жизнь на протяжении многих лет готовил себя к ней. С того самого момента, когда осознал, что он умнее и проницательнее, чем большинство окружающих его людей. То было пугающее открытие для ребенка, который понял, что укрыться от этого страха можно в библиотеке и в классной комнате. Однако и сейчас сомнения продолжали грызть. Готов ли он к подобной игре? Он удалил от себя мать и лишился ее советов. Но решения у Энсиции всегда представляли для него немалую опасность. Тигры! Их подготовка была отвратительной, а применение — неимоверной глупостью. Их же так легко выследить и просчитать, откуда они взялись. Мать должна радоваться, что для нее дело ограничилось высылкой. Совет леди Джессики пришелся как нельзя кстати. Он полностью отвечает его нуждам. Джессику надо заставить открыть способы мышления трейдосов. Сомнения постепенно отступили. Фарадан подумал о своих сардуукарах, которые становились день ото дня все более боеспособными в результате жестких тренировок, которых требовал принц. Его сардуукарская гвардия мала, но это люди, способные противостоять в единоборстве фрименам. В гвардии, конечно, будет мало проку, если учесть разницу в численности. Фримены могут подавить своим численным превосходством — если, конечно, не будут раздроблены гражданской смутой. Время битвы Сардукаров с фрименами еще не наступило. Нужны союзники из недовольных отрейдосами великих домов и набирающих силу домов малых. Нужны источники финансирования в конникт. Нужно время, чтобы Сардукары стали сильнее, а фримены слабее. Фарадон снова обратился к экрану и всмотрелся в лицо терпеливо ожидающего Кхола. Зачем Айдаха хочет видеть Джессику в такое время? Он должен знать, что за ними тщательно следят, анализируя каждое слово и каждый жест. Тогда зачем? Фредон отвернулся от экрана и взглянул на стеллажи с катушками, на которых была записана последняя информация его шпионов Саракиса. Этим шпионам приходилось доверять. И сейчас принц прослушал отредактированную выжимку из сообщений из Дюны. Эти сообщения вселяли оптимизм и радость. С тех пор, как планета стала плодородной, фриманы освободились от удушающего давления Земли. Их новые сообщества утратили связь с жестко организованными Ситчами. В старые времена каждому фриману с детства внушалась мысль «Ситч формирует основу знания о собственном теле и знания того, как вести себя, когда из Ситча вы выходите в мир». и вселенную. Старая фриманская поговорка гласит «следуй массифу», что означает «господином в жизни является закон». Однако новые социальные структуры ослабили ограничения старых законов. Дисциплина общества перестала быть железной. Фриманские лидеры в настоящее время знают лишь начальный катехизис своих предков и историю, закамуфлированную в форме древних песен. Жители новых общин более свободны в передвижениях, более открыты. Они чаще ссорятся между собой и не склонны без рассуждений повиноваться власти. Жители же старых ситчей более дисциплинированы. склонны к коллективным действиям и более трудолюбивы. Эти люди бережно относятся к своим истокам. Люди старой закалки все еще убеждены, что упорядоченное общество полнее выражает чаяние индивида. Молодые люди вырастают вне этих убеждений. Старики с грустью смотрят на молодежь и говорят, «Ветер смерти лишил их прошлого». Фараду понравилось подготовленное им самим резюме. Расслоение общества Аракиса чревато насилием. На магнитных носителях была записана цельная всеохватывающая концепция. Религия Муадиба зиждется на древней культурной традиции ситча, в то время как новая культура все дальше и дальше уводит народ от этой непререкаемой дисциплины. Уже не первый раз принц задавал себе вопрос, по какой причине Тииканик принял эту религию. В лоне этой морали Баши выглядел довольно странно и нелепо. Возможно, он действовал совершенно искренне, но Фарадан не мог отделаться от впечатления, что Тииканик поступает так вопреки своей воле. Складывалось впечатление, что Баши вступил в водоворот, чтобы испытать его силу. но был увлечен силой вихря и уже не может выбраться на безопасный берег. Новое обращение Тииканика раздражало Фарад на своей нехарактерной завершенностью и полнотой. То было обращение к древнейшим традициям сардуукаров, предупреждением о том, что юные фримены могут точно так же обратиться внезапно к своим изначальным истокам и корням. Мысли принца снова обратились к сообщениям Саракиса. В них было и нечто тревожное, то, что лишало покоя. Древнейшие традиции были живучи и существовали вопреки всему среди самых молодых обитателей дюны. Главной традицией была вода зачатия. Амниотическая жидкость новорожденного сохранялась после его появления на свет и добавлялась в воду, которой поили ребенка. Крестная мать, хранившая воду, подавала ее ребенку со словами «Это вода твоего зачатия». Этой традицией неукоснительно следовали все молодые фриманские родители. «Это вода твоего зачатия». Фарадна передернула от мысли, что можно пить воду с амниотической жидкостью. Он подумал о Кханеме, чья мать умерла после того, как ее дочь выпила той странной воды. Размышляла ли девочка о том необычном факте из своего прошлого? Вряд ли. Ее воспитали по фриманским обычаям. То, что естественно и приемлемо для Фримана, было естественным и приемлемым для нее. В какое-то мгновение принц остро пожалел о смерти Лята. Было бы интересно обсудить с ним этот вопрос. Но кто знает, может быть, представится возможность обсудить его с Кханемой. Почему Айдаха перерезал себе артерию? Мучительный вопрос возникал всякий раз, когда Фараден смотрел на экран. Принца вновь одолели сомнения. Как ему не хватало сейчас способности погрузиться подобному Муаддибу в в транс и прозреть будущее, чтобы узнать ответ на вопрос? Однако сколько бы специй не принимал принц, его сознание оставалось в пределах текущего «теперь». Отражая неопределенность действительности. Служанка тем временем отворила дверь, покоев леди Джессики. Женщина жестом пригласила Айдаха, который встал с банкетки и вошел в апартаменты. Служанка напишет подробный отчет позже, но любопытство настолько охватило Фарадна, что он нажал другую кнопку. и На экране появился интерьер комнаты Джессики, куда только что вошел Дункан. На лице ментата были написаны спокойствие и уверенность. Но насколько бездонны глаза Хола.